Глава 63 «Но сегодня-то ты, наконец, объявишься?» В голосе люлика слышатся обиженные ноты. «Вторую пятницу прогуливаешь, я уже приглядываю себе нового лучшего друга. Ты прекрасно знаешь, что меня тебе никто не заменит», — усмехаюсь я. «Постараюсь появиться, но если не получится, пересечёмся среди недели. И не грусти сильно, я тоже по тебе соскучился». Кто бы мог подумать, что отношения так сильно тебя испортят. Я, между прочим, когда встречался с Диной, ни одной тусовки не пропустил. Наверное, поэтому она и порезала твои футболки. Наверное. Покорно соглашается Лёлик. Слушай, если ты из-за Сойки, то он нигде не появляется. Не смеши. Раздраженно перебиваю я. Думаешь, я от него прятаться буду? Да и так, на всякий случай. Чтобы ты знал. Спасибо за то, что ввёл в курс. Теперь и ты знаешь что мне плевать». Засунув телефон в карман, я несколько секунд пялюсь в лобовое стекло, анализируя свою реакцию на упоминание о Сойке. Слишком уж она резкая, что я даже ни в чем не повинному лёлику нахамил. Ревность? Исключено. По итогу Ярослава пришла ко мне, и у меня нет сомнений в том, что они не общаются. Чувство вины? Тоже вряд ли. Оно бы могло возникнуть не случайстого инцидента в боулинге. Я до сих пор помню омерзительную ухмылку на его роже. Он был с ней, из мести. Так за что я должен испытывать вину? Утешившись тем, что во мне говорит вполне обоснованная неприязнь, я отправляю лёлику примирительное «извини, бро», и еду за Ярославой. Вообще-то претензии друзей к тому, что я пропал, не взялись с потолка. и Я действительно всё свободное время провожу с ней, чем когда-то не могла похвастаться Женя. Вчера я пытался сам себе ответить на вопрос, почему я так резко потерял интерес к привычному образу жизни. И, кстати, ответил. Оказывается, на пятничной тусовке я уже долгое время ходил по привычке, а не потому, что так сильно к ним тяготел. А отсюда и появлялось периодичное ощущение внутренней пустоты. Словно я долгое время торчу за столом, забитым изысканной едой. Но аппетит меня подводит. С появлением в моей жизни Ярославы все изменилось. Мы вроде бы и не делаем ничего особенного. Занимаемся сексом, смотрим фильмы, выгуливаем в парке ее мопса, разговариваем, часто спорим. Но при этом каждая минута, проведенная с ней, полна настоящей жизни. Я дышу полной грудью, чувствую все оттенки запахов и часто ловлю себя на том, что счастлив. С ней даже обычный бутерброд с сыром ощущается как предел гастрономического изыска. И это для того кто годами сидел с кислой рожей перед блюдом с осетровой икрой. Припарковав Ягу перед входом в офис ДИСа, я сообщаю ей, что подъехал, и набираю родителям, два дня назад улетевшим так и на Кипр. Маме, если быть точнее. Пусть наши отношения с отцом значительно потеплели с моего последнего визита к ним, но звонить ему по фейстайму вряд ли хорошая идея. «Привет, Алан!» Покрасневший от солнца лицо мамы улыбается мне с экрана. «Как ты?» А мы с папой у бассейна загораем. В кадр попадают вытянутые ноги отца, на которых лежит ноутбук. Загорает он как же. Работает, как и обычно. «Привет ему, передавай, большой. Как отдыхается?» «Отлично!» — в ее голосе звучит неподдельная радость. И я думаю, что давно не видел ее такой естественной и счастливой. «Вчера с Лукичами на яхте катались. Гнесины вроде бы на днях прилететь должны. Погода просто райская». «Ты и приехать не надумал?» «Вообще-то, я все чаще над этим думаю. Взять с собой Ярославу и дни на три слетать к ним, остановиться в отеле по соседству, арендовать машину и скататься к одногруппнику в Лимассол. Возможно. Но если приеду, то, скорее всего, не один». «Вот как?» Брови мамы удивленно дергаются вверх. «А с кем?» «Ну, не с люликом же?» Усмехаюсь я, краем глаза замечая, на крыльце появляется Ярослава с девушкой. Снова сошлись с Женей? Нет, с Жене у нас все. Я коротко нажимаю на клаксон, чтобы привлечь внимание Ярославы, и прощаюсь. Мам, мне нужно идти. Звоните, как будет время. Гера, Алам привет передает. Папа тебе тоже. Ты, если приехать надумаешь, предупреди заранее. Пообещав заблаговременно сообщить о прилете, Я подмигиваю запрыгнувший в салон Ярославе. Как рабочий день прошёл? Блин, конди в кабинете сломался. с ходу начинает тараторить она, чмокнув меня в щеку. Она же солнечная сторона, я чуть не вздёрнулась. Задрав руку, она быстро касается носом шва рубашки и смущённо косится на меня. Вроде не пахнет. От её очаровательной непосредственности меня в очередной раз разбирает смех. «Давай я температуру похолоднее сделаю, чтобы не пришлось тебя посреди дороги высаживать». «Ты этого не сделаешь». Она озорно щурит глаза. «Ты для этого слишком, джентльмен». «Читаешь меня, как раскрытую книгу». Заулыбавшись, она на несколько секунд отворачивается к окну, а потом снова поворачивается. Глаза предельно серьёзные. «Знаешь, а ты ведь меня спас». В самом прямом смысле этого слова. Я сегодня весь день про это думаю. Что бы я делала, если бы тебя не постричала? Наверное, до сих пор оплакивала смерть Бабы Лиды. И была бы несчастной. А с тобой я очень счастлива. Не сумев сразу подобрать нужных слов в ответ, я просто глажу ее по щеке. Глупышка даже не догадывается, что на самом деле это она меня спасла. Вдохнула в присытившегося мажора желание по-настоящему жить.